«Хенна. Блок перезагрузка. Наши недостатки. У всех из нас есть недостатки, и в этом нет ничего постыдного. Могу открыто о них рассказать. Мои тайные пороки — яблоки и виши. Я могу есть яблоки бесконечно, не буду читать этот пост. Месячные начались, я опять не беременна. И теперь мне надо снова как-то уговорить Эсу сходить в клинику отнести туда очередные две с половиной тысячи евро. Теперь о пороках». Я не покупаю яблоки и виши. У меня свои недостатки. Это картофельные чипсы, самый жирный пломбир, шоколад, шпигованные орехами и прочее, от чего рекомендует воздерживаться Национальный институт здоровья и благополучия населения Финляндии. Я злюсь на себя после очередной неудачи. Мое несчастное, торгающее детей тело заслуживает всей ненависти, на которую я способна. Звоню Эссе, чтобы сообщить неприятные новости, и говорю, что нам снова нужно сходить в клинику. Эта идея не вызывает у Эссы особого энтузиазма. «У меня завал на работе. Справишься одна?» «Не справлюсь». «Нет, черт тебя подери, не справлюсь! Если я пойду туда одна, то мне и до конца жизни будет не хуже одной!» Эсса приходит со мной на прием. «Вы не беременны?» Сочувствующий взгляд врача. Он уже говорил эту фразу тысячам разочарованных женщин. Но это всегда очень личное дело. «Бездетность может быть статистикой?» а разочарование обязательно персонифицировано. Ну или это общая беда супружеской пары. Врач наверняка почувствовал напряжение в наших сэсэ отношениях. Хотите обсудить ситуацию с психологом? Это часто помогает парам, которых постигла неудача. Нам, наверное, не нужно... Да, спасибо. Я перебиваю эсу. Его нельзя отпускать в это плавание. В Финляндии издавна принято реагировать на неудачу смиренно, похлопать по плечу со словами «что тут поделаешь?». Это подходит для любого случая, когда в результате войны оттяпали территорию, умер близкий, случился выкидыш или вы проиграли на спортивных соревнованиях. У психолога в клинике репродуктивной медицины неожиданно оказывается свободное время. Кто-то отменил визит. Мы усаживаемся на диван, на подходящем расстоянии друг от друга. рыжеволосая женщина участливо интересуется, как у нас дела, что мы чувствуем в связи с неудачей, какие у нас планы на будущее. «Наверное, вы страдаете от чувства вины». Я смотрю на Эссу. Не знаю, считает ли он чувство вины постыдным, но я подписываюсь под мнением психолога. Да, от этого возникает злость на свое тело и на себя. Вся жизнь крутится вокруг месячных. Это совершенно нормально. В этом нет ничего плохого. Печали нужно дать место. Иногда возникает ощущение, что заслуживаешь наказания. Одни люди начинают есть себя поедом. Другие изнуряют себя спортом. Но, несмотря ни на что, важно как можно скорее вернуться к обычной жизни. Избыточный вес, как и недостаточный вес, снижают репродуктивную способность, так же, как и стресс. Да, стресс. Точно. Психолог замечает, как я напрягаюсь, когда речь заходит о стрессе. К счастью, нет подтверждений того, что стресс сказывается на результатах искусственного оплодотворения. Психолог говорит разумные вещи, потому что даже упоминание стресса выводит меня из себя. «Дьявол, я не волнуюсь. Посмотрите, черт побери, какой перед вами спокойный человек, совершенно расслабленный. Я улыбаюсь рыжеволосый, несмотря на то, что внутри у меня все кипит. Он старается нам помочь, и в принципе права». Психолог пытается перейти от разочарования к надежде и предлагает новый вариант того, как раздобыть ребенка. «А вы не думали о том, чтобы взять приемного ребенка? Или о суррогатном материнстве? Имеются разные возможности стать родителями, ни одна из них не хуже другой». Психолог протягивает мне буклеты с описанием процедуры усыновления и суррогатного материнства. Просматриваем их. Я с интересом. Эсса, стараясь придать себе заинтересованный вид, он бросает взгляд на часы в телефоне и дает понять, что его заждались на работе. Прощаемся с психологом и натягиваем куртки. Проходя через приемную, я прихватываю несколько амаров на дорожку. Бросаю на провожающего нас, психолога, взгляд ребенка, попавшегося на краже конфет. Накажу себя немножко. — Наоборот, вам нужно поощрение. Хенна, будьте снисходительны к себе. — Я постараюсь. Было бы здорово, если бы кроме Эссы здесь для поддержки был еще кто-то. Брат мой этого не понимает, а мама хорошо понимает. Пожалуй, даже слишком. Вечером звонит Сами. Он пытается помирить меня с мамой. — Прости ее, ведь Она... Мама. Можно же соблюдать нормы приличия, даже если у тебя когда-то получилось родить детей. Это просто другое поколение, им знакомо приличие. Не защищай ее сами. Тебе не понять, как бесит, когда пристают с советами про детей. Откуда ты знаешь, о чем я думаю? Или о том, хочу я детей или нет? У меня точно так же биологические часы тикают. Все равно это не одно и то же. Ты имеешь в виду, что мужчины должны меньше страдать из-за бездетности? Женщине сложнее. Это ужасное чувство, когда собственное тело отвергает ребенка. Тогда Сами говорит худшее из того, что он может сказать. «Что тут поделаешь?» «И ты, твою же мать, туда же со своим, ну что поделаешь?» «Ну а что тут поделаешь?»